Да он в самом деле губители смердящей сатана. Но его речь, подсказанная самыми благими побуждениями, вызвала ошеломляющую реакцию. Нежная дело вскочила на ноги, испепелило его взглядом и с неожиданной силой закричала клеветник, ехидный, трусливый, низкий клеветник. Перепуганный магистр неуклюже отскочил назад, Но тут у девицы вновь хлынули слезы, и она пролепетала совсем другим, полным нежной у тоном. И цветы, невинные цветы, замараны низкой клеветой. При виде безудержных слёз прелестной девы из небесного Иерусалима, магистр Якоб Поликарп Шобер впал в смятение и великую растерянность. «Ведь у меня...» «Не было злого умысла, сударыня», — неуверенно запормотал он. «Его уличают собственные его деяния, сударыня. Это известно по всей стране, сударыня». Он заново начал отвешивать церемонные поклоны. Черноволосая красавица плакала между тем беззвучно и безудержно, а полная особа утешала ее и пыталась увести. Поддерживая и успокаивая плачущую девушку, Она, наконец, оторвала ее от злополучных цветов. Однако магистр не мог примириться с клеймом злостного клеветника. Он плелся следом за женщинами, продолжая взволнованно оправдываться тем, что это ведь известно по всей стране, и у него не было злого умысла. Но девушка страстно возмутилась, а глаза ее казались при этом огромными и безумными на очень белом лице. «Сатана! Он! Он Сатана! Он белый румян, лучше десяти тысяч других! Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, щеки его цветник ароматный, Гряда благовонных растений, губы его источают текучую миру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенные сапфирами». И когда она говорила, улыбка на ее устах и ясное чело излучали священный восторг и глубокую убежденность. Якоб Поликарп, услышав библейские стихи, тотчас же почувствовал себя увереннее и спокойнее. Теперь он начал понимать ее смятение. Ага. Она была одной из тех, кого еврей обольстил своим колдовством и бесовскими чарами — Ведь любовными напитками, нечестивыми приемами, черной магией можно смутить и завлечь в объятия дьявола даже самую чистую душу. Против корня Мандрагоры не могло устоять ни одно самое невинное сердце. Тут он и за себя не поручился бы. Евреи весьма падок до женщин. Конечно, в россказнях про Магдалян Сибилу нет и крупицы правды — Однако можно не сомневаться, что еврей испытывал на ней силу колдовских чар, и она, эта принцесса из небесного Иерусалима, была, несомненно, одной из его жертв. Сколь она чиста и непорочна, явствует из того, что даже сейчас из глубин заблуждения и падения она цитирует Библию, как пленительно сладостно звучат из ее уст слова священной книги. Должно быть, Вельзевул, когда соблазнял ее, принял чистое ангельское обличье. Толтощокий магистр от этих размышлений чуть не воспарил к небесам. С отъездом Магдален Сибиллы его жизнь в сущности стала крайне тоскливой и убогой. Теперь Господь в милости своей не спосылает ему благодетельную задачу вырвать эту нежную и прекрасную принцессу из когтей хвостолюбивого и ненасытного сатаны. Он начал осторожно издалека, упомянул о радостях, которые ждут на небесах, обратившихся к Богу грешников, затем перешел к кающейся Магдалине и, наконец, заговорил о хитро и ловко расставленных сетях, от которых не уберечься самым чистым и нежным душем. «Ибо враг — сатана и соблазнитель!» Но тут гнев девушки вторично и сильнее, чем в первый раз, обрушился на него. «Мой отец не — ни сатана и ни соблазнитель!» — вспыхнула она, меж тем, как толстуха, испуганный и настойчиво старалась ее удержать. «Все это черная, низкая, подлая клевета!» Приветливое толстощекое лицо магистра разом пожелтела и поблекла. Еврей — ее отец. Покрытая мхом почва заколебалась под ним, деревья повалились прямо на него, впились в него, придавили его. Еврей — ее отец. Весь его мир, бог, дьявол, откровение — все перевернулось вверх дном. Когда к нему, наконец, вернулась способность мыслить и соображать, он подумал, что многое из того, о чем толкуют и шушукаются про еврея, не что иное, как выдумки и коварные наветы, раз у него такая дочь. Люди злы и языки подобны отравленным кинжалам.